Владимир Кощеев Аркейн первый курс пролог. Девский дворец Крэлландо Пожилой мужчина с коротким хвостом седых волос, стянутых черной лентой, шагал по коридору, опираясь на трость. Он едва заметно прихрамывал, но двигался так же быстро, как если бы с ногой все было в порядке. Черные полы плаща развивались с каждым шагом. Льющийся из окон солнечный свет выхватывал атласную рубашку, украшенную серебряной вышивкой. Хромой остановился перед двойной дверью, охраняемой парой воинов в накидках с гербом рода Равен. Скучавшие за их спинами чародей, хмуро кивнул гостю, и стражники расступились. Тяжелые на вид створки распахнулись легко, и мужчина прошел в тронный зал, уже заполненный придворными. На него бросали равнодушные взгляды, стараясь не показывать любопытство, хотя мало что может укрыться от магистра ордена Аркейн, если он желает обратить внимание. А потому даже самые тихие шепотки долетали до слуха хромого гостя. — Что он здесь забыл? — вопрошал один. — Неужели его величество все-таки решится? — едва шеверя губами говорили другие. — И это магистр! — фыркнули на другом конце зала. «Которая из них?» А он ничего, — вставила полная Матрона, обмахиваясь веером. «Пожалуй, будь я помоложе...» Репутация Ордена позволяла делать многое. Например, плевать на придворный этикет, потому магистр, скупо кивнув всем сразу и никого в особенности, прошел вперед, не глядя, кто уступает ему дорогу к трону. Люди расходились, как вода расходится перед брошенным волны камнем. И только, оказавшись в первом ряду, хромой магистр остановился, опираясь обеими руками на трость. Чуть прикрыв глаза, он наблюдал из-под приспущенных век, за по обе стороны от него и слушал, что говорят, удивленные его появлением люди. Наконец двери справа от пустующего трона открылись, слуга вошел чеканный шаг и с лицом, полным собственного превосходства, объявил собравшимся. Его Величества Равен Второй!» Молодой король вошел через пару секунд. Этого времени как раз хватило гостям, чтобы опустить головы в поклоне или присесть в реверансе. Не обращая внимания ни на кого из присутствующих, монах Крелланда дошел до трона и, опустившись на сиденье, сложил руки на подлокотниках. Немного подержав придворных в одной позе, его величество слабо шевельнул пальцами и все тот же слуга объявил. «Его величество объявляет о начале приема». Едва только договорив, мужчина в ливре и отступил в сторону, сливаясь со стеной, становясь незаметным. Придворные выпрямились, кто-то кашлянул, где-то с облегчением вздохнула дама. Один только магистр, не сделавший ни единого движения во время появления короля, по-прежнему стоял, чуть прикрыв веки. «Я вижу, дорога выдалась утомительная, раз магистр Аркейна предпочитает спать на моем приеме». С открытой улыбкой, показывающей всем, что его величество шутит, громко заговорил Равен II. Магистр медленно поднял голову, глядя на монарха без почтения. Впрочем, и сам молодой король тоже не спешил проявлять какого-либо подчеркнутого уважительного отношения к гостю. Для тех, кто посещал прием короля не в первый раз, было очевидно, в подобном тоне его величество общается только с особо приближенными людьми. И многие мгновенно сделали из этого свои выводы. Одна фраза, брошенная с небрежностью, а уже завертелись колеса машины, переламывая ранее заготовленные интриги, кромсая судьбы тех, кому не повезет попасться на пути у высших аристократов. Представители влиятельных кланов уже мысленно краили планы, выбирая новую модель поведения, подыскивая аргументы в будущих диалогах и, разумеется, меняя пути достижения одной и той же цели. Возвеличивание собственного клана Кто бы ни сидел на троне, но клан оставался превыше всего Благодарю за проявленную заботу, ваше величество Медленно роняя слова, будто нехотя ответил седой магистр Чуть приподняв подбородок, чтобы смотреть сверху вниз на короля Дороги Крелландо действительно ужасны если бы это было в моей власти, я бы развешал тех, кто за них отвечает перед вами, Ваше Величество, на деревьях. Равен II открыто улыбнулся и потер пальцем подбородок, будто раздумывая. Что ж, я надеюсь, наш договор пойдет на пользу и моим дорогам в том числе. Мне известно, что некоторые из членов Ордена некогда входили в аристократические семьи. «Как мне правильно к вам обращаться, господин магистр?» — улыбаясь, спросил король. Седой слегка наклонил голову, прежде чем назваться. «Вы можете называть меня магистр, ваше величество, магистр ордена Аркейн, Марцин Вагнер, декан факультета демонологии».